Голова тридцать седьмая. Дружим с аптекой. Вы слышите меня? Слышишь меня или нет? Хорош прикидываться я сказал. Калите ему еще одну дозу. И так уже вкололи сколько? Мы не знаем, что они принимали. И до тех пор, пока не будут готовы анализы крови. Плевал я на анализы. Калите ему. У нас времени нет. И так всю ночь с ним воландаемся. Я должен его допросить, но превышение дозы может быть для него опасно. Калите, доктор, не рассуждайте, пусть хоть на десять минут очухается. Катя стояла в коридоре Есногорского ИВС перед распахнутой дверью следственной комнаты, где врач из наркологического диспансера, поднятый чаловым среди ночи и помогавшие ему апира пытались привести в чувство Гермеса. Чалов порой срывался и орал на весь изолятор. Дежурившие сотрудники ИВС с неодобрением молча совсем наблюдали, но никто не хотел связываться с прокурорским, себе дороже. Катя, сцена в следственном кабинете разворачивалась малоприятная, и надо было вмешаться. Но Чалов, совсем недавно такой растерянный и подавленный, сейчас он просто огрызнулся. А вы как думали? Чистенькими все хотите быть? Мне нужно, чтобы этот красавчик заговорил. И Катя, вот так, наверное, и проявляется то самое молодушее, о котором упоминал мудрый хитрый адвокат Ведищев. У каждого оно свое. Я ведь сама настаивала на том, чтобы он сначала допросил Гермеса. Вот он и старается. Из кожи вон лезет его допросить. После укола. Гермес застонал и начал юртать на стуле, но прошло еще, наверное, долгих четверть часа, прежде чем он открыл глаза и мутным взором оглядел унылые стены изолятора. Красота поблекла, запах рвоты все перебил. Где я? Догадайся, что в больнице делал? В какой больнице? Вздешней вечером. «А, вечером!» «Когда там женщину зарезали!» Пауза. Гермес хотел привстать, но Чалов, стоявший рядом, толкнул его назад. «Сидеть!» «Я не знаю никакой женщины. Одна и есть у нас, мамаша Платоши. Завтра похороны, а сегодня мы его сами с семьей помянули. Не по-христиански...» Но какие из нас христиане? Тут Гермес неожиданно залился смехом. Он хохотал так, что что врач наркологического диспансера начал было искать в своем медицинском чемоданчике успокоительное, но Чалов опередил. Он силой звезданул парня по лицу. Сука, нос так сломаешь. Что ты ко мне вяжешься? Ты кто вообще такой? Тот, кто тебя отсюда не выпустит, доктор, выйдите. Врач нарколог только головой покачал и начал спешно собирать свои врачебные монатки. Катя поняла, что больше отсиживаться в окопе нельзя. Гермес, посмотрите на меня, сказала она входя. Я же вас видела в больнице и вы от меня пытались убежать. В травматологическом отделении убили Полину Карасееву. Вы ведь знаете ее? Никого я не знаю. Знаешь, Платон твой ее как облупленную знал, а вы с Платоном в одной койке спали. Чалов навис над Гермесом. Ну слышал имя, слышал, дачница. Мы с вами ее привозили в больницу, сказала Катя. Вы показывали мне дорогу, как ехать. Вы знали, что Полина в больнице после ранения. Вы даже машину свою её кровью запачкать боялись? Гермес возлился на Катю. Иван Шурупов вас правда так зовут? Спросила она. Чего? Это действительно ваше имя? Не понял. Но вы ведь всегда Гермес. Все вас так зовут в городе, словно вы имя своё прячете. Не понял юмора. Прячу. Катя смотрела на него. Выбрался из колодца. Нет, это не про него. Как бы ни хотелось, как бы ни представлялось, это не про него. Там их паспорта изъяли, водительские удостоверения и другие документы во время обыска в доме, сказал Ечалов. «Бросьте! Мы так только теряем время! Что в больнице делал, я тебя спрашиваю!» Он прорал это так, что... Что в за решетчоном окне кабинета дрогнуло стекло? Гермес сжал руками виски. Черт! Сядь прямо, смотри мне в глаза. Что делал в больнице? Чего ты туда вдруг попёрся с этим своим глотовым? Я, мы с Володькой, ну с ним и с ней, мамашей могильщика. Мы семейно дома. Я это как его ужин заказал из ресторана. Все шикарно, она так хотела сына поминуть. А наш не в себе все эти дни. А наш его мать по ночам ревёт. Володька Глотов прям не знал, что с ней делать. А тут выпили, поминули семейно, но не помогло. Тогда Глоточь говорит мне: «Поехали, мы ж давно с аптекой дружим, ещё когда могильщик жив был». Нет, нет, да искатаем туда вечерком. Когда там знакомый или коря в ночной смену, там достать можно, все можно достать за бабки. Вы приобрели в местной больнице наркотики? – спросил Чалов. А то Гермес усмехнулся, и улыбка ли тому стала причиной, но его красота вернулась и словно осветила жалкие стены. А то спрашиваешь, да тут все туда лыжи востряд, если что надо. У них же там снабжение, запасы, а где запасы, там и Глотеч не столько для себя хотел оттянуться, сколько для нее, для Марианны старался. Плачет ведь, убивается который день подряд, а это один укольчик и все ништяк. И поплыла наша женщина к нездешнему счастью. Катя слушала и не верила ни одному его слову и одновременно понимала. что, скорее всего, все это чистая правда. Вот парадокс, а? И там тогда тоже были наркотики в этом же месте на улице Юбилейной, только в старом доме на той вечеринке. Совпадение? Или это не совпадение? Странно, но дальнейший допрос Гермнеса внезапно показался ей лишним, ненужным. Она вышла из следственной комнаты и покинула изолятор. Ей хотелось взглянуть сейчас же немедленно на изъятые в доме на Юбилейной улице документы и паспорта. Его паспорт. Если только у златокудрого бога Гермеса есть вообще какой-то там паспорт. Документы изъяли ясногорские сыщики. К ним Катя и направилась в пятом часу утра.